Безнадежность На севере есть розовые мхи, есть серебристо шелковые дюны, на темных сосен звонкие верхи поют, поют над морем точно струны. Послушай их, стань прислонись к сосне. Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность? Но и она в перучим полусне на севере отрадна безнадежность